Глава четвертая до да кого там принесло в столь поздний час? Вооружившись толстой железной кочергой, я пробирался через непроглядную темноту к двери. Стук превратился в настойчивые попытки выломать и без того хрипкую защелку. — Кто там? И что вам нужно? — желаю гомонить ночного гостя, — выкрикнул я. Шум затих, но этот кто-то все еще стоял за дверью. «Мне еще раз повторить?» Мой требовательный голос раздался эхом по всей комнате. «Это я, Николай. Открывай дверь!» — ответил гость. «Не знаю я таких... Что ты здесь забыл ночью? Случилось чего?» От резкого пробуждения мозг с трудом соображал. Раздался еще один мощный удар в дверь, после чего мужчина за дверью закричал. «Это мой дом! Да как ты посмел туда вломиться? А ну, открывай!» «Даю тебе шанс сделать это по-хорошему!» Нащупав в темноте выключатель, я нажал на него, и комната озарилась светом. «Твой дом?» — удивился я. «Ведь, как меня заверяли, этот дом заброшен. Да и что тут говорить, я сам своими глазами видел весь хаос. «Мой! Конечно мой! Открывай! Поговорим!» Голос немного успокоился. Я поднял защёлку вверх, и светловолосый мужчина средних лет зашёл внутрь. Вот только сразу после этого он метнулся с разъярёнными глазами в мою сторону. Ему хватило ровно одного мощного удара кочергой по коленке, чтобы рухнуть камнем на пол. "Ты что творишь?" сделал ему замечание я. "Идти на людей, даже не разобравшись во всём". "Перед тобой, между прочим, председатель". Я замахнулся кочергой, отчего мужчина со страхом прикрыл лицо руками. Бить его не хотел, только лишь слегка припугнуть, дабы утихомирить. «Председатель!» — глаза мужика округлились. «Прошу прощения мне и правда, стоило сначала разобраться во всем. Впредь ведите себя сдержанней. Так, для начала меня зовут Александр Александрович. Приятно познакомиться, Николай. Как вас по-батюшке?» Кочерга все еще грозно нависала над ним. «Я совсем недавно приехал, а дом мне выдали. Ты уж, конечно, извини за вторжение, но, как меня уверяли, он пустует уже давно. Как это объяснишь?» Николай недовольно покосился в мою сторону и виновато опустил голову, словно не желая рассказывать о случившемся. Вот только выбора особо не было. «Павлович я...» но по имени как-то привычней. Летом, считай, в одних портках уехал отсюда. А потом золотое мыл на северах. Сейчас чай не старое время. Из колхоза уйти можно, паспорт есть. Он похлопал ладонью по карману видавших виды брюк. Деньги в руках водились бешеные. — Что-то не очень ты похож на богача, со скептицизмом заметил я. Вид у него и правда был непрезентабельный. Замызганная куртка из брезента с потрепанными рукавами. Из-под нее выглядывал грязный свитер, старые брюки и, да нельзя, грязные ботинки с веревками вместо шнурков. — Да ты, председатель, не смотри на одежду, а дослушай. Я после Нового года в Калугу приехал, а там на вокзале с бабой познакомился. Ну и завертелось, сам понимаешь крутились мотались кабаки шмотки стербе ты рыжий покупал ну и денежки то тютю -тю. а как карман дно показал так она меня и выперла а с одеждой что ты как будто пешком с калуги добирался утра подождать не мог а да я бы дождался конечно так ее муж вернулся приехал с вахты под ночь прям представляешь я это сильный сам видишь Я посмотрел на хлипкого мужика, но утвердительно кивнул, чтобы дослушать историю до конца. Вот только он за топор сразу схватился. А мы с бабой и без того уже так ругались каждый день, что она даже останавливать его не стала. Как попер на меня, так пришлось в чем был из ее квартиры сматываться. Он тяжело вздохнул. И что-то мне так противно стало и от нее, и от города этого. Что понятно стало, пора до дому, до хаты. Ты извини, если что. Вернулся в свой дом, а дверь заперта. Так еще и внутри кто-то поселился. Немного вспылил, — раскаялся Николай. Спасибо, что приглядел за домом. Дальше я сам. Дальше ты сам. Извини, конечно, но этот дом выдали мне. Перспектива провести всю ночь на улице — Меня не радовало, да и к кому пойти, я не знал. «Но он мой!» — намертво вцепился мужик. Конфликт хотелось все же решить мирным путем. Мы уселись за скрипучий стол. Коля осмотрелся и сказал. «А что мы? На сухую сидим. Председатель, может, давай того накатим по маленькой?» «Это ты, Коля, перекати поле. Сегодня здесь, а завтра там. А на мне целый колхоз и две сотни его работников». — Какая уж тут водка? — Нет, если хочешь, то пожалуйста, но без меня. — Одну минутку, — оживился мой нечаянный гость и выбежал за дверь. Через минуту, если не меньше, он снова появился в доме, держа в руке сумку, из которой на свет появилась хорошо мне знакомая бутылка столичной. Два девяносто пять без стоимости посуды, если мне не изменяет память. Коля поставил бутылку на стол и огляделся довольно хмыкнув он снова убежал на улицу и вскоре нарисовался с трехлитровой банкой квашеной капусты вот довольно сказал он в погребе нашел теща бывшая делала «А да в этом деле мастер была да затем рядом с бутылкой появился гранеенный стакан а коля после того как залпом выпил грамм сто и грязными пальцами отправил в рот капусту снова не удержался от воспоминания своей раковухи «Хороша баба. Ничего тут не скажешь. С формами, ух! Все при ней. Александр Александрович, он ударил кулаком по столу. Но ведь пустила меня по ветру. Были денежки, и не от их. А ведь хотел домой вернуться, в начале января. Но вернулся весной. С улыбкой заметил я, ожидая продолжения истории. Это да, но теперь-то я дома». «А дома и солома, и дома!» Он, конечно, прав. Дом да принадлежит ему, несмотря на длительное отсутствие. Даже в этой ситуации есть плюс, как говорил Ильич. деревне еще много опустевших домов. А значит, есть шанс найти вариант получше. С Николаем мы договорились перенести все жилищные вопросы на утро, а то за разговором время без того быстро пролетело. Мужик со мной согласился но у нас появилась новая проблема. Так получилось, что спальное место только одно. На полу спать не вариант, уж слишком сильно дуло из щелей, а кроме еще одного одеяла мы ничего не нашли. Я посмотрел на печь. Нет, слишком мало места, да и не спят на таких. Это же не русская печь, в конце концов. мебели скудновато ничего даже соорудить временного не сможем. Куда уложить ночного гостя я не знал. — Эх, черт с ним! — махнул мужик рукой. — Укутаюсь в одеяло, да посплю на стуле. Раньше и частенько так засыпал, облокотившийся стол. Да и сколько там времени осталось до рассвета? Часа три, не больше. Так и порешали. Николай уселся за стол и, используя вещи из комода соорудил подобие подушки. Я выключил свет и незаметно для него поставил кочергу возле своей кровати. Мало ли что в голову взбредет. Кое-как, пережив ночь, я проснулся. Мой ночной гость все еще храпел, и будить его я не стал. Еще раз окинув взглядом дом, я снова подумал о том, что найти жилище получше или хотя бы не хуже не должно стать такой уж сложной задачей. Но в любом случае, хорошо, что сейчас весна. Если попадется какая-то развалюха, то хоть подделать ее к зиме должен успеть. Я двинулся к колодцу, где умылся водой из него, и ей же и напился, отстояв перед этим небольшую очередь, в которой каждый второй норовил меня похлопать по плечу и пожелать удачи. Надеюсь, работать они будут с таким же энтузиазмом. Вчера вечером я попросил Ильича заехать за мной пораньше, так как в ближайшие пару дней мне явно придется много ездить по колхозу и знакомиться с хозяйством, но пока что он не торопился на работу. Хотя, правды ради, я сам не сказал, что меня надо забрать прямо из дома. Ладно, может быть, к администрации подъедет. А я пока и сам доберусь. Заодно еще раз внимательно осмотрю деревню, хотя смотреть, конечно, особо не на что. Большая часть домов находилась в том же или даже худшем состоянии, что и изба, в которую меня заселили хотя парочка строений выглядела на фоне остальных вполне сносно. Свежее дерево, краска. Интересно, кому они принадлежат. Однако, несмотря на общее запустение, жизнь в деревне вполне кипела. Кто-то занимался хозяйством у себя в огороде, другие спешили куда-то, очень надеюсь что по колхозным делам, но ну, я потихоньку добрался до здания администрации. Моему разочарованию Ильича с козликом там еще не было. Был только его четвероногий эквивалент, лениво пощипывающий травку в огороде одного из домов. Увы, не тот, что мне нужен. И во сколько мой водила думает, что надо выходить на работу, придется уже с самого начала проводить воспитательные беседы. Ладно, надеюсь, хоть бухгалтер с секретарем на месте. Я вошел в их рабочую комнату и почти сразу же услышал. «Доброе утро, товарищ председатель. Как вам спалось на новом месте?» Алла тепло улыбалась, и я и сам не заметил, как в ответ расплылся в улыбке. «Доброе утро», — присоединилась к ней Лариса Ивановна, отрывая взгляд от Кроссфорда. «Спалось сносно», — ответил я, — «хотя на языке вертелись словечки покрепче». — Кстати, об этом. Тут ваш Коля Сидоров вернулся. Знаете такого? Аллочка покачала головой, а бухгалтер, наоборот, оживилась. — Колька! Да ладно! Он еще с прошлого лета пропал. Думали, сгинул. Похоронили уж в мыслях. Тело-то не нашли. И участковый искал, и мужики наши. Так, по возможности. Колька ж в лес углубляться любил. А там мин, битком набитый, еще с войны. «А вы-то его как встретили?» Я поделился с ними ночной историей, и Лариса протянула. «Да, нехорошо вышло с домом, конечно. Но, может, и к лучшему, а? Обжиться еще не успели. Не жалко, съезжать будет». Я вспомнил все недостатки предложенной мне халупы и не мог не согласиться. Совсем не жалко. Одна надежда, что это был не лучший из свободных домов. Лариса не удержалась от еще парочки удивленно-возмущенных комментариев. — Ну, Коль, кого дает? Что за петух его клюнул? Даже с соседями не попрощался. Я только пожал плечами и спросил, что насчет других вариантов для заселения. — Если хотите, я к вечеру узнаю о всех свободных в деревне участках и отдам вам список, — с готовностью предложила Алла. Я сразу же согласился. Было бы неплохо. Самому тратить на это время точно не хотелось. У меня и без того дел рот Только где, блин, Ильич? По плану он меня сегодня должен везде возить, но все еще задерживается. Алла, не теряя времени, ушла смотреть дома. Я остался с Ларисой Ивановной и решил пока обсудить с ней вопросы финансирования. «Ну, мы тут не шакуем», — уклончиво начала рассказывать она но все документы у меня в порядке, если посмотреть хотите. Разумеется, я попросил весь учет и, погрузившись в чтение, понял, что представление о порядке у нее весьма своеобразное. Я лично не понял вообще ни хрена. И не только из-за почерка, как у врача со стажем, но и потому, что учет велся хоть и в хронологическом порядке, но все равно как-то через жопу. Не, без ее пояснений я тут не разберусь но, кажется, придется заняться этим потом. Я наконец-то услышал шум мотора за окном. Цифры и документы — это, конечно, важно, но важнее увидеть, как в колхозе обстоят дела вживую. Поэтому я попрощался с Ларисой и вышел к опоздавшему водителю. «Я рассчитывал, что вы появитесь раньше», — начал я сразу после приветствия. Лич нисколько не смутился. «Да тут такое дело...» Мы же, считай, без председателя уже месяц. Да и вообще в последнее время ездить толком никуда не приходилось. Отвык я каждый день так рано вставать. подтверждение своих слов он еще и широко зевнул. Рано? Сейчас почти в восемь часов. Девушки, я кивнул в сторону здания администрации, уже с семи утра на месте. Я еще молчу про рабочих на полях. По-хорошему, они там с шести пашут. — Вот в последнем я не уверен. Ильич еще раз зевнул. Кто-то, может, и пашет, но явно не все. — Ладно, проверим. За этим председателю нужно, чтобы порядок везде был. А ты давай тоже, не расслабляйся, работы много будет. Поехали в цех тракторы смотреть. Я сел на переднее сиденье и мы тронулись. Я решил пока сильно не наезжать на водилу первый день все-таки, так что дам ему шанс. Хотя, возможно, проще было бы самому ездить. Жаль только, что водительских прав я в документах у вилатова не нашел. Сам-то я всю жизнь, считай, за рулем прокатался, но тут надо бы сначала формальности уладить, на права сдать. Почти всю дорогу до цеха Ильич зевал. Хорошо, хоть тут врезаться некуда было, как и некого сбить. Так что доехали мы без приключений. Ангар для тракторов снаружи казался не слишком большим, что неудивительно. Их вид всего десять штук. Когда мы вошли внутрь, я увидел, что помещение условно разбито на две части. Одна — это, собственно, гараж, где сейчас стояли сломанные семь машин, а другая — зона ремонта с примитивным подъемником, шкафчиками для инструментов и столом для механиков, за которым они сейчас сидели и играли в карты. Всего здесь было трое мужиков — Один из них уже знакомый мне, Кондрат, не сумевший справиться с простейшей поломкой, а вот двое других, помладше пока, представляли собой загадку, надеюсь хоть один из них способный и обучаемый. Иначе, боюсь, вся работа по починке техники ляжет на меня. Заметив нас, мужики начали здороваться, правда, едва отрывая взгляды от карт. «Разве сейчас перерыв?» — не удержался я. Не хочется быть вечно злобным, ворчливым начальником, но, блин, если я не заставлю их работать и уважать меня сразу же, то ничего хорошего из этого председательства не выйдет. Механики переглянулись, а ответил ожидаемо Кондрат. — Ну а что? Я, кажется, вчера говорил, что запчастей нет. Ничего сделать все равно не можем. Говорил, согласился я. А потом оказалось, что вчерашняя поломка вполне поддавалась починке. Он только развел руками, но в бутылку уже не полез. Хотя бы так. — Ладно, а список необходимых запчастей вы составили? — Так а зачем? — Никто не просил. — Да, трудно будет. — Ладно, пошли расскажешь мне про каждый трактор и что с ним случилось. — Так вы ж и сами разберетесь, не? — буркнул он. «Пошли!» — с нажимом ответил я. «Так-то он прав, конечно. Вряд ли мне понадобится его помощь, чтобы понять, что не так с тракторами, но надо же проверить, насколько он бесполезен, или, может, хоть что-то понимает. Мы пошли в наш небольшой обход, который затянулся на четыре с лишним часа. Я еще раз убедился, что Кондрат дуб дубом. Что-то по верхам понимает, но чуть копнуть — И все, приехали. Даже странно, что среди советских механиков есть такие кадры. Пришлось буквально с нуля самому устанавливать причины поломок у всех семи тракторов. Правды ради, некоторые из них действительно были с подковыркой. Даже мне пришлось повозиться, чтобы точно выявить проблему. Но, наконец, дело сделано. Пару тракторов я сумел поставить на ноги подручными средствами, но для остальных действительно нужны запчасти — список которых я тоже составил. Еще придумать, где взять профессиональных механиков. Ну ладно, все будет, просто не сразу. Пока мы копались в тракторах, Ильич присоединился к двум младшим механикам, к артежникам. Наверное, надо было их тоже заставить с нами работать, но, боюсь, мы бы тогда вообще до вечера провозились. И так пришлось то и дело отдергивать Кондрата, пока он огрызался и фыркал. Я попрощался с механиками и кивнул водили. — Поехали. Но начинается. Кажется, и за столом вставать не торопится. — Сан Саныч, будь другом, дай партейку доиграть. А лучше сам присоединяйся. Времени еще полно. Я аж на секунду опешил от такой наглости. А его уже поддержали остальные. «Да — Да-да, давайте сыграем, товарищ председатель. Я посмотрел на часы. Конечно, быть ближе к народу — это хорошо, но в первые же дни идти на поводу у подчиненных... Знавал я таких начальников. Конечно, люди их любят, они типа свои в доску, но редко кто при этом умудряется выстроить реально эффективный рабочий коллектив. Лучше уж прослыть за знавшимся ублюдком. Но я пока пытался держаться золотой середины. — Сыграем еще обязательно, но не сегодня. Ильич! Я кивнул в его сторону. — Пойдем. Я планировал объехать все поля в середине дня. Пока еще светло. — А вы, — я снова посмотрел на механиков, — отвезите два рабочих трактора туда же. Нечего им простаивать во время посевной, раз уж починили. Овчинников недовольно поморщился, но все-таки встал и побрел к машине. Я попрощался с механиками и тоже сел в козлика. Мы поехали на поля. Еще по прошлой поездке я знал, что дороги оставляют желать лучшего. И несмотря на то, что после дождя лужи уже в основном подсохли, все равно приходилось крепко держаться за поручни, чтобы не так сильно подпрыгивать на каждой кочке, которых здесь было не счесть. К этому моменту я уже понял, что Ильич мало чем интересуется и, соответственно, мало что знает так что вопросы о полях ему задавать было бесполезно. Поэтому я попросил тормознуть его у одного из полей и нашел там одного из местных бригадиров, поджарого мужика лет сорока с растрепанной бородкой и усами. Он представился как Прохор Петрович Иванов. И мы уже втроем поехали дальше. Он рассказывал, что они обычно выращивают на каждом из полей, ничего необычного в общем. Часть посевных площадей отведена под корм для скота, Клевер, люцерна, кормовая свекла. В остальном же выращивали рожь, пшеницу, гречиху с кукурузой. Да куда же без них. И тоже свеклу, только сахарную. Судя по состоянию полей, работы еще только начинались. Спахать успели и два, и половина всех посевных площадей. Впрочем, с ужасной дисциплиной и тремя тракторами многое не успеть лошадок, на которых пытались пахать плугом, и так было всего десять. Так они еще и в большинстве своем в измотаны. Мало того, что несчастных животных гоняют и в хвост, и в гриву, а плуги с баронами для них не самые подходящие, так еще и в конце зимы с кормами начались проблемы. А если на одном сене держать скотину, то результат налицо. Да и с сеном, видимо, тоже всё не слава богу. Надо смотреть. Собственно, это я и решил выяснить сразу после объезда полей. Высадив Прохора, мы поехали на животноводческую ферму. Там на близких друг к другу участках находились и силы башни и конюшня, и молочная ферма, и загоны с овцами и козами, и, разумеется, ангары и склады под все продукты животного происхождения. Там мои подозрения подтвердились. Из тридцати лошадок колхоза На поле действительно работали еще самые приличные. Тому десятку и доставались те остатки кормов, что еще могли наскрести. А вот остальные оказались самыми настоящими доходягами. Их сейчас кормили по остаточному принципу, потому что в приоритете была пахота и молочная ферма, на втором месте — овцы и козы. Но в целом состояние животных оказалось весьма удручающим. Настолько, что буквально хотелось зажмуриться, чтобы не видеть весь этот кошмар. Конечно, часть животных, которых мне показали в первую очередь, еще держались бодрячком, но были и такие, на которых без слез не взглянешь. Тусклый взгляд, облезлая шкура с выпирающими ребрами. В общем, жесть натуральная. Работники объяснили это тем, что прошлым летом При заготовке сена на полях случился большой пожар, и погорело больше половины заготовленных кормов. Остальное почти не пострадало, так что план по пшенице и прочим продуктам они кое-как сделали. А вот животных пришлось посадить на жесткую диету. Да уж, оставалось надеяться, что весна будет теплой, и недостаток кормов удастся скорее восполнить. Слово, причину пожара никто так и не установил. Грешили на жару. Может и так. Но заметочку у себя в голове сделал. В этом году нельзя допустить ничего подобного. Во время обхода я также с сожалением выяснил, что в моем колхозе нет даже маленькой птицефермы. Конечно, в деревне у некоторых в хозяйстве есть куры, но именно колхозных нет ни одной. Я уже молчу про гусей или индюшек. Вот и еще одна заметочка. Нужно над этим поработать. За всеми этими делами время пролетело быстро, но я был доволен. неувиденным не знаю, кому бы это могло понравиться, но теперь у меня есть хоть бы примерное представление о хозяйстве и работниках. Позитивных моментов, конечно, маловато, но хотя бы понятно, какие проблемы нужно решать в первую очередь. Ладно, пора возвращаться в деревню. Надеюсь, Аллочка уже подготовила список домов. Я вернулся к машине, где меня снова поджидал сюрприз. И, честно говоря, Ильич уже задолбал. На месте его не оказалось. И когда я поспрашивал о нем у ближайших колхозников, они лишь развели руками. Ну и куда он делся? Надеюсь, он поперся опять с кем-то в карты играть. Я облокотился на капот и прождал около пятнадцати минут. Надеюсь, что он просто отошел в туалет, а я не знаю. Но водила так и не появился. Да уж. Нет, так дело не пойдет. Если он за один день успел меня задолбать своим разгильдейством, то что дальше будет? Надо бы узнать, у кого еще в деревне есть права. И если Ильич не поймет последнее предупреждение то придется его поменять. Ладно, так можно и до ночи прождать, а мне еще дома смотреть, пройдусь пешком. Хотя, какого черта? Я сел на водительское сиденье нащупал ключи зажигания, которые, конечно же, этот раздолбай оставил прямо в кабине и поехал к зданию администрации. Вообще все очень странно здесь. Почему никто не в райкоме? ни в других учреждениях, даже не пытается решить проблемы этого злосчастного колхоза. Ладно, у моих подчиненных руки из жопы растут, но начальники-то должны понимать, что такая черная дыра, как теперь уже мой колхоз, и на них плохо влияет. Что-то тут не так. Надо с этим разобраться.